Баба Дуся уже плохо видела, катаракта на обоих глазах, и почти ничего не слышала. Мобильные телефоны отвергала с яростью. «Пальцами я скорее наберу», — говорила она внуку, который дарил ей мобильный телефон, и набирала со старого стационарного телефона с огромным диском. Дозванивалась, путалась, но дозванивалась, разве что чудом. Петечка уже 2 мая, — кричала она в трубку, надо к бабе Розе съездить. И петя вез бабулю на кладбище. Баба Дуся, полуслепая, с ходунками, шла к могиле. Отставляла ходунки и протирала могильный камень чистой белой тряпочкой, чтобы сделать приятное покойной сватье. Слепыми пальцами втыкала рассаду бархатцев. «Бабуль, давай закажем, тут все сделают, и помоют, и посадят», — не раз предлагал Петя. «Лучше меня никто не сделает», — отвечала Евдокия Степановна и следила за могилой не хуже, чем баба Роза за чистотой в доме. Дважды в год, в день рождения и в годовщину смерти Розы Герасимовны, баба Дуся отправлялась на кладбище, одевшись в торжественное черное платье из гардероба покойной сватьи. Прикалывала брошь. С раннего утра часов с пяти хлопотала на кухне, готовя стол, чтобы, вернувшись, отметить, помянуть. Петя должен был присутствовать. Никаких отговорок баба Дуся не принимала. «Бабуль, я вечером заеду, у меня работа», — объяснял Петя. — Какая такая работа? — удивлялась бабуля. — Ты забыл, какой сегодня день? И Петя понимал, что работать все равно не сможет. Баба Дуся грозила самыми страшными проклятиями. Он доводил Евдокию Степановну до могилы сватьи, усаживал на скамеечку и помогал достать из сумки гостинцы — конфеты, хлеб, наливку конфеты баба Дуся обязательно раскладывала по углам участка, ставила рюмку с наливкой и принималась обстоятельно докладывать сватье о последних событиях в своей и Петечкиной жизни. Рассказывала про яблоки, картошку, про то, что у соседки коза потерялась. Евдокия Степановна плакала, просила прощения, ругалась, ссорилась мирилась, смеялась, вспоминала старые обиды и попрекала через слово. «Зачем же ты умерла? Вот жила бы сейчас и все бы видела, а то мне приходится тебе все рассказывать. Вот что тебе не жилось-то?» Здесь, на кладбище, баба Дуся всегда была сосвать ей на «ты», и не могла ей простить, что та ушла так рано. «Ты ж со своими врачами здоровее меня была», — возмущалась баба Дуся. «И лекарства глотала, какие мне и не снились. Дорогущие. И что, помогли тебе эти лекарства?» «А я говорила, нечего на них деньги тратить. Вранье сплошное. А я вот в памперсах хожу. Ты ж небось и не знаешь, что это такое. Очень удобно, я тебе скажу». «Жаль, что ты не попробовала. Как пеленка, только стирать не надо. На три часа хватает. Вот придумали такие клеенки под задницу, а зрение мне не могут исправить. Не придумали еще. Говорят, я наркоз не выдержу. Смешные они, врачи. Сколько мы с тобой выдержали? Что ж, наркоз бы их не перенесли. Уж чего мы с тобой только не переносили». А от твоей болезни лекарства еще не изобрели. Всё обещают.